Здравствуйте. Так, я приношу извинения за то, что поздно реклама бы поступила. Из-за этого многие просто не знали, что выступление состоится. Но все-таки видите, те, кто должен был прийти, пришли. Так что начнем. Значит, пожалуйста, поднимите руки, кто прочитали все четыре книги. Хорошо. Значит, ситуация какая? я буду говорить новую инфо... информацию о новых исследованиях в общем плане все расскажу потом я буду отвечать на вопросы и вот так мы будем строить нашу беседу ну и немного поработаем над собой значит хочу что сказать многие те кто были на выступлениях раньше Когда идет информация новая, и плотность ее повышается, много сказать, информации обильная, она усваивается тяжело, возникают различные дискомфортные ощущения, ничего страшного. Если что-то не понимаете, задумываться не надо. Пускай проходит дальше. Почему? Потому что основная работа идет не на логических э цепях, а на более глубинных Вот недавно мне дали статью об исследованиях, проведенных в Институте Бехтерева. Статья называется «Сенсационное открытие». Они что сделали? Это в Питере. Ну, вы знаете о том, что ученые достаточно давно исследуют состояние человека, который находится в медитации. Идет сначала, все ритмы постепенно успокаиваются, снижается активность коры головного мозга, а потом через некоторые, вроде, человек явно засыпает. И потом вдруг идет активное как бы пробуждение, хотя погружение в медитацию продолжается. Значит, получается, что по внешним параметрам человек уходит в глубокий сон, а потом выясняется, что наоборот, идет активное внутреннее э, скажем, существование, развитие и познание мира. И объяснить этот феномен ученые не могли, он привлёк внимание многих. И хотя толком не могли объяснить, что такое медитация, тем не менее, факт был налицо. Человек, вроде бы заснувший, тем не менее, продолжает активную деятельность и находится в специфическом состоянии. Раньше считали, что есть три состояния человека. Это то, который пребывает в бодрствовании, Сказать, быстрый медленный сон и вот это состояние, которое называли медитативным. Недавно ученые решили узнать, а что бывает с человеком, который молится. Вот я, если вы так сказать, читали книги внимательно, говорю о том, что сознание, высокоразвитое сознание присуще человеку. Сознание делает человека человеком. Но сознание и наносит огромный вред, если оно начинает абсолютизироваться. То есть сознание превращает человека в дьявола, если он молится на ценности сознания, на ценности духовного плана. Поэтому уровень сознания определяет, насколько человек является человеком, и степень зависимости от сознания определяет, насколько он здоров и насколько ему позволено будет это сознание развивать. Чем сильнее человек зависит от каких-то ценностей, тем меньше. он их будет иметь, потому что сильная зависимость от каких-то ценностей материальных или духовных приводит к накоплению агрессии. Я постоянно боюсь их потерять. Я начинаю завидовать, ревновать, ненавидеть, жить не хочу, если их потеряю. В конечном счете, это агрессия. Агрессия на внешнем плане не очень опасна. Но агрессия, прошедшая внутрь, весьма и весьма опасна. Потому что это есть агрессия, в конечном счете, к Богу. Я недавно говорил с одним молодым человеком, я говорю, вы знаете, у вас поле неважно, у него просто в поле смерть. причем он достаточно умный, занимает достаточно высокое положение. Я ему говорю, у вас неблагополучие, вы слишком зависите от ценностей духовного плана. Он говорит, разве это плохо? Я говорю, вы знаете, я сам был уверен, что обладание духовными ценностями – это только хорошо, это однозначно хорошо. Оказывается, зависимость от них еще более опасна, чем зависимость от ценностей материальных. Поэтому говорю, поскольку у вас зависимость очень высокая, то агрессии вы накопили достаточно много – А поскольку зависимость идет от того, что называется принципы идеала, контакт с будущим, то здесь зацепка может привести к большим проблемам по здоровью. Он говорит, ну хорошо, у меня есть агрессия, но если она точно направлена, если она направлена против ну, тех, кто мешает обществу развиваться и так далее. Я говорю, вы понимаете, в чем дело? Как бы точно не была направлена ваша агрессия, пока она снаружи, она может быть... позитивной, она может изменять ситуацию и так далее, и так далее. Но когда она у вас проходит внутрь, на тонком уровне мы все едины, то внутренняя агрессия убивает всех, и в том числе ваших детей. Вы ненавидите кого-то, <coughs> это программа убийства всего человечества и ваших собственных детей, и вас в конечном счете. Поэтому глубинный уровень агрессии весьма опасен. А вы его сейчас раскручиваете весьма быстро. Почему? Потому что зависеть и делать целью можно то, что вечно. Это чувство любви. Мы Бога познаем только через одно чувство, через чувство любви. Поэтому, когда у нас цель – это соединение с первопричиной, с Богом, тогда мы не зависим ни от чего. Все для нас является средством. Как только мы делаем целью что-то другое, начинаются проблемы. Так вот, сознание дает нам все ценности и все то, что мы называем человеческим счастьем, и сознание, когда я его делаю целью, и способности, и интеллект, и благородство, и духовность, и так далее, все это может стать, оказывается, огромным несчастьем. Поэтому в Индии это поняли достаточно давно, и там есть фраза «главный враг человека – это мысль». Остановка сознания, остановка мыслей приводит к раскрытию глубинных форм сознания и более, скажем, объемного познания мира. Остановка сознания приводит, когда человек его отличает, приводит к пониманию к ощущению, взаимодействует с высшими законами Вселенной и позволяет человеку правильно ориентироваться в жизни. То же самое происходит при молитве. Когда человек молится, он внутренне от, от, отключается от человеческих ценностей, его зависимость от сознания уменьшается. Потому что именно сознание критикует, анализирует, сопоставляет. И я часто объясняю пациентам, как определить, Что для вас важнее, человеческие ценности или любовь к Богу? Бог – это любовь. Человеческие ценности – это формы сознания. Значит, если у вас любовь идет сначала, а сознание – потом, значит, человеческие ценности вторичны. То есть вы сначала человека любите, а потом его оцениваете, критикуете, анализируете. Тогда ваша критика будет щадящей. Тогда вы окружающих людей и весь мир любите как своего ребенка, Сначала вы даете импульс любви, а потом уже критикуете или оцениваете. Такая критика является созидающей. Но если для вас сознание сначала, а любовь потом, то тогда вы сначала осуждаете, критикуете, раздражаетесь, ненавидите, и только потом пытаетесь любить, а любить уже не получается. Значит, умение сначала сохранить чувство любви, а потом все остальное – Умение чувство любви вывести из-под зависимости от человеческих ценностей, материальных и духовных, это умение, в конечном счете, быть здоровым. Вот это желательно понять. И если человек внутренне этот импульс держит правильно, то это называется добродушие в любой ситуации. Именно такое отношение к миру позволяет человеку сохранить здоровье, нормальную судьбу и так далее, и так далее. Я раньше считал, что добродушие направлено только в одну сторону – других людей. Но оказывается, можно снисходительно относиться к другим людям, но при этом ненавидеть, презирать и критиковать себя. Это то же самое сознание сначала, а любовь потом. И это те же самые проблемы. Поэтому для того, чтобы человек сделал первый шаг к выздоровлению, он не должен искать виноватых. Ни в окружающем мире, ни в себе. Перед Богом виноватых нет. Если я чувствую и вижу во всем высшую волю, Тогда я не буду искать виноватых, я понимаю, все мы исполнители. Раз нет виноватого, нет агрессии, нет агрессии, нет болезни. Значит, умение иметь развитые формы сознания и умение не зависеть от них, не делать их целью, это умение оставаться человеком и продолжать дальше развитие как человека. Так вот, в индийской, скажем, практике, для того, чтобы не зависеть от различных форм сознания, есть определенные техники. Техники остановки сознания, остановки мысли, остановки внутреннего диалога. Это техники выключения человеческих функций. Сначала я гляжу в точку, не думаю, потом я снижаю дыхание, общение, питание и так далее, и так далее. В конечном счете, выключаются постепенно все функции, которые меня делают человеком. Выжить здесь чрезвычайно сложно, но если я выживаю, тогда зависимость от всех функций, через которые я соединяюсь с человеческими ценностями, взаимодействую, могу подпасть в зависимость, так вот это все уменьшается. Но маленький нюанс. Из тысячи человек, скажем, останется в живых один-два, если последовательно пройдет этот путь. Поэтому э, техники остановки сознания э, на Востоке в конечном счете э, были... сконцентрированы на небольших сектах групп людей. Часть их перешла в упрощенные формы, помогающие человеку сбалансироваться. Допустим, гимнастика цигун, э, сказать, дыхательные техники пранаямы э, и так далее, они позволяют человеку в какой-то степени связать, затормозить сознание. А когда я могу хоть в какой-то степени от сознания отключиться, значит, тогда я не могу делать его целью. Все, что я могу отодвинуть в сторону, значит, оно для меня вторичное. Все потерю, чего я могу принять, сохраняя любовь, становится для меня вторичным. Так вот, это техники сознательного отключения э, сознания, так сказать. Но здесь уже сознательное идет через высшие формы сознания. Самой высшей формой сознания является чувство любви. То есть все наши мысли исходят из чувств, а все наши чувства исходят из чувства любви. Поэтому, когда мы постепенно закрываем все наши мысли и чувства, в конечном счете мы начнем испытывать только одну эмоцию – чувство любви. Мы все выходим из Бога, мы развиваемся, становимся людьми, и у нас увеличивается божественное, и в конечном счете мы возвращаемся к Богу и становимся Богом. Все рождается из чувства любви, оно рождает другие чувства, эти чувства рождают мысли, эти мысли превращаются, уплотняясь в чувство, и затем все приходит к единому чувству любви, и через это чувство мы управляем миром и познаем его. Так вот, еще раз, насколько мы можем в какой-то момент принять потерю всего того, что мы называем человеческими ценностями, и сохранить любовь, настолько мы перестаем от этого зависеть, и нам это можно иметь. Так вот, возвращаемся к Конституции Бьяктерева. Они пригласили монаха, который, нос сказать. Занимался молитвой постоянно. Это человек, так сказать, профессия, которого является устремление к Богу, устремление к любви, и этому подчинено все: и питание, и общение, и дыхание, и все, чем он занимается. Так вот, когда подключили электроды, то выяснилось, вернее, датчики к, к его голове, когда он начинает молиться, происходит странная картина: человек в полном сознании, человек молится, произносит слова. И при этом кора не дает ни одного импульса. То есть кора абсолютно молчит. То есть орган, который ответственен за сознание человека, не работает вообще, и тем не менее человек в полном сознании продолжает молиться. Они назвали это четвертым состоянием сознания, об этом было доложено в Америке в одном из университетов, как о серьезном открытии. Но дело в том, что об этом люди, в принципе, знали достаточно давно. И правильное отношение к сознанию, к ценностям сознания, к человеческим ценностям как таковым, и позволяло человеку сбалансироваться, преодолеть различные заболевания, преодолеть жизненные невзгоды и научиться управлять своей судьбой и своим физическим здоровьем. Просто нужно знать, как управлять. Если мы управляем какими-то внешними, жесткими, привитивными формами, то это на время. Но если мы управляем так, как управляется весь мир, а весь мир управляется любовью, то это надолго. И вот это весьма важно не только понять, но и почувствовать. Так вот, все исследования, которые я провел, они ни в чем не противоречат ни одной мировой религии в, в главном. Если какие-то детали могут не состыковываться, допустим, тема инкарнации в христианстве – то это, я думаю, только подтверждает э, качество моих исследований. Потому что э, ни одна религия не может точно, абсолютно точно изобразить мир, ибо она изображает его в какой-то момент – Есть определенная система взглядов. Потом меняется мир, меняется сам человек. А религия должна учитывать специфику каждого человека, вернее, группы людей в данном времени. Допустим, мы читаем Ветхий Завет, там написано, если гадалка гадает там или астролог, нужно его сжечь. Но Мы же понимаем, что это было тогда, это было несколько тысяч лет назад, но это мы понимаем, что следовать этому совету бессмысленно. с одной стороны а с другой стороны он несет информацию о том что когда мы начинаем ориентироваться на гадание на астрологию забывая о любви своей души, это нам наносит вред и к этому нужно правильно относиться значит форма неверная информация точная я думаю то же самое с инкарнацией. так вот что я хочу сказать о своих исследованиях я сейчас вкратце буду излагать опять повторю то, как я с чего я начал. Сначала я начал с того, что э, увидел э, физическое состояние человека, конкретная физическая болезнь. Если ее диагностировать, то ее можно обнаружить на ранних формах. Современная медицина в этом плане, сказать, современная медицина и то, как я шел, четко и однозначно совпадает. Чем раньше обнаружено заболевание, тем легче с ним бороться и его предотвратить. Но если нужно выходить на ранний уровень, значит можно выходить еще на те уровни, когда болезни нет как таковой, а есть только слабое начинание. Ну это я сначала смотрел конкретно физическую патологию, потом более тонкие формы, более тонкие. А потом я диагностирую заболевание, компьютерный томограф его не берет, а ультразвуковая диагностика не берет. Мне говорят... Это плод твоего воображения. А через полгода, через год заболевание появляется. И тогда я понимаю, что со временем, может, создадут еще более точную аппаратуру, которая заметит искажение в органах, но эта аппаратура уже, скажем так, для меня потеряла свою значимость, потому что я понял, болезнь приходит из поля. Сначала деформируется полевая структура, а потом уже деформируется орган. Значит, лечить нужно поле. Вот это... К этому сейчас начинает приходить и даже официальная медицина. Говорят о том, что есть система, если слышали, открытая не так давно, Кенра, есть энергетическая конструкция человека, она определяет физическое состояние. То есть сейчас современная медицина на переходном этапе от физического состояния к состоянию энергетическому. Но когда поработают с энергетикой, когда поймут особенности энергетические, тогда поймут, что есть более тонкий план энергии, энергоинформационный, а это в конечном счёте сверхглубинные эмоции человека. Вот почему сложно некоторым было понять суть моих исследований, потому что все считают, что мое нынешнее физическое состояние зависит от того, что я сейчас подумал. Если бы так было, то мы бы не выжили. Сегодня хорошо, завтра плохо и так далее. Гоголь мог получился бы. но дело в том, что все в природе подчинено определенным законам, и закон как бы накопления. Так вот подсознание имеет определенные фильтры, и туда проходит только то, что повторяется достаточно часто. Во-первых, то, что я подтверждаю своим мировоззрением. Во-вторых, и то, что соответствует моему характеру. В-третьих. И вот это все проходит подсознание. Поэтому, если я по мировоззрению человек, который уверен что ну, можно презирать, ненавидеть того, кто беден духом. Если я по характеру человек, который привык это делать, если я в каждой ситуации в ситуации говорю, да, это надо, и держу это осуждение долго, я периодически себе напоминаю, вот какой он негодяй, то в конечном счете у меня идет четкая программа осуждения, а на глубинном уровне уничтожения другого человека. Как только эта программа проходит у меня на определенный уровень подсознания, на котором я соединен с другими, то начинается уничтожение этого человека, всех его родственников, всех, с кем он связан на тонком плане, то есть уничтожение всего человечества. Значит, каждый из нас, который сказать, накопит агрессию, и она опустится до этого уровня, это тот, кто уничтожит все человечество. Соответственно, как только эта программа начинает подходить на сверхглубинные уровни, она останавливается. И останавливается на болезни, несчастьем, травмой, но начинается это с потери того, из-за чего идет агрессия. Если у меня повышенная зависимость от денег, я теряю деньги. Тогда, если нет того, из-за чего есть агрессия, у меня, соответственно, легче уже с душой. Если этого не принимая, продолжается агрессия, тогда я теряю здоровье. Не принимая этого, я теряю жизнь. Так вот. Человек, который повышенно зависит от денег, называется скрягой. Человек, который повышенно зависит от отношений, называется ревнивцем. Человек, который повышенно зависит от способностей, интеллекта, благополучной судьбы, называется гордецом. Человек, который повышенно, повышенно зависит от идеалов, называется жестким идеалистом. Так вот, идеализм хорошо это или плохо? Когда у человека много идеалов, много духовности, много надежд, планов, благородства это прекрасно. Но. когда он от этого начинает зависеть, тогда идеалы для него важнее любви и жизни. Значит, тогда ради идеалов можно уничтожить другого. Но если человек, зависящий от денег, может убить десяток человек ради денег, то человек, зависящий от идеалов, ориентируется уже на миллионы. Но ну, мы об этом говорили. Значит, чем больше масштаб человеческих ценностей, тем больше ответственность за их владение. Значит, владение человеческими ценностями – если от, до тех от, может быть опасным, если мы от них начинаем зависеть. И зависимость от духовных ценностей более опасна, чем зависимость от ценностей материальных. Поэтому не бывает однозначно только благо. Чем больше мы получаем благ, тем больше ответственность за них. Поэтому я говорил, если женщина влюбляется в высшее счастье для женщины, влюбиться в мужчину, полюбить, который обладает всеми, сказать человеческими достоинствами, но и это высшая опасность, потому что тогда зависимость от этих ценностей может быть максимальной. Что делает природа? Насколько человек испытывает чувство любви, настолько в этот момент увеличивается размах владения человеческими ценностями, когда он испытывает любовь к какому-то человеку. Затем, для того чтобы человек от них не зависел, должна произойти дестабилизация этих ценностей. То есть любимый человек должен обидеть, или произойдет какая ситуация. И вот насколько здесь сохранено чувство любви, в первую очередь Богу, потому что через это мы поднимаемся над всем человеческим. Настолько человеку можно владеть тем, что он получил на какое-то время. Тогда человек имеет любовь, и вот тогда любовь человеческая, которую он получил и которую он, которую он может иметь, она рождает. интеллект, способности, духовность, благородство, мораль, нравственность, то есть весь объем человеческих ценностей. Значит, чем большую любовь испытает женщина и мужчина, тем большее количество способностей, интеллекта, благородства, морали и нравственности могут иметь их потомки. Но только тогда, когда они пройдут испытания на унижение этой человеческой любви во всем масштабе. Чем больше любовь испытана, тем больше она должна быть унижена. А поскольку принять это может только, как правило, в среднем, статистически, человек верующий, потому что верующему легче увидеть высшую волю во всем происходящем, верующему легче понять, что перед Богом нет виноватых, это все определено свыше, значит, не надо искать виноватых в других и в себе, и тогда он эту ситуацию проходит, и тогда его потомки могут иметь то, что мы называем человеческим счастьем. И даже статистика, когда специалисты заинтересовались, статистика показала, что именно у людей, верующих, не фанатично, а вот ну вот человек, верующий по натуре, и выполняет главные заповеди – любви и добродушия. У них род и потомки, как правило, достаточно долго живут и достаточно э, большие имеют способности. Значит, умение... Получить человеческие ценности, а потом принять их потерю, обославить возможность их долго иметь. Так вот, какие ценности может иметь человек? И я шел по цепочке зависимости. Сначала я считал, что зависимость может происходить, и агрессия только от владения материальными ценностями. Но всему тому, что мы называем ценностями земными. И я даже во второй книге, вот там, так сказать, предположительный текст молитвы я Когда давал, я, там есть фраза от всех земных ценностей. Но для меня земные были олицетворением именно того, что есть на Земле. Потому что я был уверен, что главный источник болезни, несчастья, зависимость от земных ценностей и агрессии связаны с ними. Потом достаточно был мучительный переход, и в конце второй книги я начал писать о том, что зависеть можно и от духовных ценностей. Это и способности, и интеллект. и сознание как таковое. И вот постепенно масштаб человеческих ценностей расширялся. И я понял, что есть ценности материальные, есть духовные. Что такое духовные ценности? Это отношения. Если человек зависит от них, он не может принять их потерю. Если он не может принять их потерю, то, поскольку я смотрел, любое, любое событие в нашей жизни, которое Происходит. Оно до, до своего физического происхождения происходит два раза на тонком плане. То есть от у меня завтра, скажем, будет какая-то неприятность, эта неприятность на тонком плане уже два раза произошла. И я, я ее уже в два раза не принял, и значит, она будет усугубляться на уровне физическом. Если же я правильно ориентирован, то эту ситуацию, которая иногда проходит даже без фактического проявления, а только на полевом уровне, я внутренне принял, я ее прошел, и тогда реальная ситуация будет в десятки раз более щадящей. Значит, если человек имеет правильное мировоззрение, то он уже как бы лечит свою судьбу. Он уже... меньше зависит, потому что вот эта ситуация дестабилизация, она позволяет ему лучше сбалансироваться. Я раньше, скажем, не понимал, вот маленькая девочка, я описывал в книге, там четыре года, и вдруг тяжелейший инсульт у ребенка. Почему? Потому что ревность огромная соединяется с полем любимого человека, мальчика, который должен стать ее мужем, включается программа его уничтожения, все это разворачивается, дает ей инсульт. То есть дети, кажется, ребенок, она ничего не понимает, а уже процесс идет. И вот так у каждого из нас. Ситуация еще физическая не произошла, а мы уже ненавидим или не хотим жить. И чем сильнее человек зависит от чего-то, тем острее, больнее идет любая ситуация. Так вот, если я завишу от отношения, скажем, на 100 единиц, то тогда, когда эти ситуации идут, даже на тонком плане, я даю незначительные моменты агрессии. Но если я завишу на 600, то меня уже будут глушить не тогда, когда произошла ситуация, а тогда, когда она происходит на тонком плане. То есть это называется так, человек еще не сделал ничего, а болезнь уже приходит. Потому что я раньше, ну вообще, вот если мы проанализируем индийскую философию, то понятие карма там однозначно, это расплата за грехи прошлых жизней. Я убедился, болезнь, которая приходит, это не столько расплата за грехи, сколько блокировка того, что может произойти. Причем гораздо больше блокировка. Значит, если я меняюсь внутренне, и если я пройду ситуацию, если я сохраню любовь в критической ситуации, то тогда мне это заболевание не нужно. Вот ситуация. Поэтому человек, направленный в будущее, человек, меняющий себя заранее, этот человек может преодолеть любое заболевание. И последнее время я это вижу все чаще. Когда, скажем, человек с тяжелым заболеванием, просто получив информацию, которая есть в книгах, выздоравливает за неделю. Почему? Потому что он пересмотрел мир, у него изменился характер мировоззрения. Все, ему не нужна болезнь. Так вот, насколько человек зависит от отношений, или способностей, или идеалов, настолько он не сможет принять ситуацию по их потере, насколько он заранее начнет давать агрессию, и его будет останавливать болезнь. Что еще очень важно, что я постоянно повторяю пациентам, Я говорю, вот смотрите, родители не хотели принять очищение, идущее через людей. Дети уже не могут принять. Их очищают болезнью. То есть, все наши ценности, у нас, поскольку мы живем сознанием, и здесь мы, наше сознание работает на наше тело, наше сознание каждый день и каждую долю секунду погружает нас в человеческие ценности. Поэтому мы должны... периодически, внутренне их отпускать. Если мы это делаем добровольно, то тогда у нас ощущение вторичности любых человеческих ценностей присутствует, оно нас лечит, оно нас формирует и помогает нам развиваться. Если мы об этом забываем, и мы все сильнее погружаемся в ценности человеческого плана, то тогда нас начинают искусственно от них отрывать через развал судьбы, неприятности, несчастья, болезни или смерть. Так вот, и смерть, и заболевание несчастья являются формой дестабилизации всех человеческих ценностей для того, чтобы точка опоры мы поставили на любовь к Богу и меньше от них зависели. Но гораздо эффективнее любого заболевания оказывается обида, пришедшая от любимого человека, потому что он дотянуться может до очень высоких структур. Потому что любовь к нему идет через очень высокие уровни, и, соответственно, обида затрагивает очень большой масштаб. Значит, самые самые максимальные возможности по очищению идут не через болезни, и счастье, а через обиду от любимого человека. Поэтому через людей мы получаем самое качественное, самое тонкое очищение. Значит, если просто знать это, то уже можно понять, что Первый шаг заболевания – это обида на близкого человека. Умение простить близкого человека, никогда его внутренне осуждать – это умение не только избавиться от болезни и несчастья, но и умение развиваться и сделать здоровыми своих детей. Вот, допустим, женщина должна родить ребенка. А у этого вот ребенка уже по карме прошлых жизней идет зависимость от какого-то очень высокого уровня духовных ценностей. и он испытание не пройдет. Значит, он уже может родиться с тяжелой патологией, или на, на третьем-пятом году жизни у него будет тяжелое заболевание или смерть. Можно ли что-то сделать? Можно. Для этого нужно, чтобы точка опоры его стала не на эту высшую ценность духовную человеческую, а на чувство любви. Для этого нужно в его матери и в отце это дестабилизировать. И вдруг муж, который был идеальным, все было прекрасно, вдруг совершает какой-то дикий, нелепый, нелогичный поступок. Если женщина в этом плане, логику отбрасывает, сознание отодвигает в сторону говорит, для меня любовь важнее, то тогда любовь поднимается над сознанием, у ребенка закрывается это, и он рождается здоровым. Вот так природа лечит наших детей. Если же мы начинаем свои принципы, свою мораль, свою нравственность ставить выше любви, то в первую очередь мы обороним своих детей, своих внуков и потом. И поэтому любая, в первую очередь я говорю о женщинах, потому что женщина рожает ребенка, и ее состояние важнее, оно сильнее определяет здоровье, судьбу ребенка, и здоровье мужа тоже. Так вот, насколько женщина готова сохранить любовь, чтобы не произошло, настолько рождаются полноценные здоровые дети. Чем больше женщина имеет способности, интеллекта, культурный уровень ее, чем выше, тем сложнее ей. любовь поднять над всеми этими ценностями, и тем меньше шансов у нее иметь здоровых детей. Ну, поэтому на Западе бесплодие, мы об этом говорили. Так вот, теперь вот цепочки, которая, о которой я говорил в четвертой книге. Я говорил о том, что есть уровень, связанный с более-менее это отношение, способность интеллект. и интеллект. В их основе лежит более тонкий уровень, Это контакт с будущим, и этому посвящена четвертая книга. Почему? Потому что я увидел, что человек приводит норму свои отношения, свою зависимость от отношений, способностей, вроде бы все нормально. И тем не менее идет тонкий фон и очень опасный. И этот фон дает чаще всего онкологию. Это оказывается как раз зацепка за будущее, зацепленность, зависимость повышенная от принципов, идеалов, надежд и так далее. И когда я увидел, насколько это опасно, вот я занялся тем, что поскорее попытался выпустить четвертую книгу, в которой этот механизм описывал. Вот то, что на сегодняшний день сказано в книгах. А затем у меня пошло несколько ситуаций, очень неприятных, где по моей диагностике все должно было быть нормально, а результат был ошеломляюще неприятный для меня. Я понял, что идет потеря контрольной ситуации за счет того, что мой уровень диагностики ограничен. Я видел, что работают какие-то структуры, которых я не понимаю. Я их чувствую, но я их не могу назвать. И чем дальше я пытался понять, но не понимал, тем хуже шла ситуация. Это первое. Второе. В моем методе есть определенная опасность, она очень большая. Вот, допустим, я лечу человека. Если у меня не получается, как раньше, там раз, два, три, я вижу, результата нет. Если я отказываюсь от пациента, говорю, извини, я тебе не помогу, иди к другому специалисту, то тогда для меня это не опасно. Я попробовал, отключился. Но в силу особенностей характера и метода и так далее, я пытаюсь помочь любому, кто меня просит. Значит, если я после трех попыток все таки продолжаю, то тогда вся грязь идет на меня. Если эту грязь вижу, я её... через метод, так сказать, очистил, пересмотрел, изменился, все нормально. Но если пр прошло то, что я не вижу, которое за пределами моего метода, я это буду отрабатывать вместо него. Поэтому, как правило, целители все по следующим жизням это люди тяжело больные. За исключением, за редким исключением, когда целитель работает вот то, что называется святые, когда он работает на любви, и тогда э -э даже не зная скажем, законов, он тем не менее балансируется. Мой метод – это метод ученого, и в нем очень, ну как, достаточно много технических моментов. И эти технические моменты очень опасны. Почему? Потому что именно тем, что э, с одной стороны, все, что я узнал, я могу передать другим. Это наука. И тогда человек просто, прочитав книгу, может вылечиться. Я считаю, это самое главное. Потому что, если бы я скажем, работал так, как раньше святые, да, я помог бы одному человеку, другому, третьему. Но я умер, я исчез, все Метод закончился. А здесь, скажем так, меня завтра не станет, а моя книга будет продолжать работать и помогать. Это, я считаю, самое главное в профессии любого исследователя. Так вот, плюсы здесь в том, что моя личность – не является главной, я становлюсь все менее нужным, чем больше знаю информации, то есть пациенты не зависят от меня. Это очень важно. А минус в том, что я рискую очень много взять проблем. И это происходит. Поэтому, если, скажем, я не буду двигаться вперед, а буду также заниматься целительством, то я достаточно быстро свой путь целителя кончу. Я это понимаю. Поэтому у меня как бы идет сейчас последние несколько лет вот такая постоянная борьба за выживание. Так вот, здесь началось то же самое. То есть я написал четвертую книгу, я был уверен, что более-менее все привел в порядок, и вдруг начинает ситуация сыпаться. И когда я начал анализировать, в конечном счете, я пришел к какому выводу? Что начинают активизироваться структуры, выходящие за пределы жизни. То есть, когда я вот, во всех четырех книгах, я говорил о ценностях человека, которые у него есть в этой жизни. Масштаб которых – одна жизнь. Потом была информация, мне говорили, а вот можно ли делать, э, сказать, кумиром душу человека? Можно ли зависеть от души? Я говорю, я не знаю этого. Наверное, можно, может быть, нельзя, но я считал это несущественным. А потом э, душа выходит за пределы одной жизни, это слишком масштабное понятие. Зацепка за душу – это зацепка за ценности, скажем, многих жизней, там десятков. Это уже тема была совершенно абстрактная. Но она была такой до тех пор, пока... мне начались большие неприятности. И тогда я попытался как-то понять, в чем дело, осмыслить, и, сказать, успел это сделать. И потом я стал пациентам говорить уже так. Вот об этом будет, может быть, пятая книга, скорее всего, все таки отвечу на вопросы, а тут же будет параллельно вести с работа на следующий, где я буду объяснять сам этот процесс, потому что это очень важно. Объясню, почему. Когда я изложил в системе зависимость от всех иерархических человеческих ценностей, тогда человек уже защищен. Вот если человек знает, что зависимость от отношений это опасно, все, он уже испытание проходит. Но он не знает, что зависимость от идеалов опасна, и он не пройдет испытание. Когда я объяснил, он уже закрытый от этого. Поэтому по мере того, как увеличивается масштаб моих исследований, все большее количество человек может избавиться от все большего количества болезней. Вот приблизительная схема. Так вот, когда я начал работать со структурой, которую я предположительно назвал душа, а перед ней была структура, которую я назвал мораль-нравственность. Вот у меня уже просчитывание шло, зацепка за душу, за мораль-нравственность. Потом до меня дошло, что мораль, нравственность, этика – это есть ценности, связанные с душой. Я пациентам стал говорить, вот смотрите, есть ценности различного плана, вот ценности материальные, в зависимости от них дают агрессию, и потом болезни, это все понятно. Теперь ценности берем духовные, они имеют несколько планов. Первый план, связан с телом человека это отношение способности интеллект судьба но зависимость здесь понятно я вам это повторял здесь вы справились здесь у вас чисто в основе этого лежит более тонкий пласт более масштабный он связан с уровнем не тела от духа это принципы мечты идеалы духовность благородство когда человек зацепляется за ценности духовно уровня за ценности духа то он и зацепляется уже и за тело. то есть он становится и ревнивым И гордым. Вернее, или ревнивым, или гордым, а в тяжелых ситуациях, когда слишком мощная, так сказать, зависимость от Духа, тогда и гордым, и ревнивым, и тут уже идут достаточно тяжелые заболевания. Значит, не надо зависеть от ценностей, связанных с уровнем тела, и от ценностей, связанных с уровнем Духа. Потом я стал говорить, что есть ценности, которые находятся на уровне Души человека. Эти ценности, морально нравственность, то есть, ну, то, что... является путеводной звездой каждого человека, и без чего невозможно развитие цивилизации как таковой. То есть уровень тела, человек может просто жить один в стадии и так далее. Уровень духа – это уже без этого невозможно существование группы людей, народа, государства и так далее. Уровень души – это невозможно существование продвинутого, развитого государства, потому что без этого ну, сказать, нет стратегических линий. Вот, допустим, сейчас человечеству, Скажем, уровень э, души, мораль, нравственность явно не хватает. Почему? Потому что не хватает любви. Тело, дух и душа рождаются из любви. Любви не хватает, поэтому уровень морали, нравственности, этики общечеловеческой не хватает для того, чтобы человечеству выжить. Вот вчера показывали по телевидению, вчера или позавчера, э, льды Антарктиды, если вы видели... они чёрного цвета. У меня был стереотип, что они белые, а поверхность черная. они стремительно тают. И там говорится, что если не будет сбалансирована экология, то многие страны исчезнут под водой уже через несколько десятков лет. Америка является самым опасным в этом плане, э, сказать, вредителем, но для нее слишком выгодно перерабатывать нефть. Поэтому Америка говорит, мы постараемся исправиться, но ничего не делает. То есть, смотрите, человечество жило тысячелетиями, а изменения были на планете минимальные. А сейчас за два-три десятка лет идут колоссальные масштабы изменений. Наша морально-нравственная не успевает к этому привыкнуть. И когда мы будем, сказать, если сейчас этот уровень не будет поднят выше, то мы будем сталкиваться уже с конкретной реальной ситуацией, когда начнут гибнуть города, народы, страны. И тогда цивилизация будет поставлена, поставлена под угрозу, э, сказать, ее вопрос существования будет проблемным. И одновременно, я уже, наверное, десятки раз слышал о том, что есть новые изобретения, которые позволят машинам ездить без обычного топлива. Что они технически возможны, что они очень экономичны, но их никто не поддерживает, никому это не выгодно. Кто будет внедрять такие машины? Те, кто сейчас поставили, это нужно перепрофилировать все заводы, это нужно испытать колоссальные убытки. А нынешняя общечеловеческая мораль и нравственность расположена так, что гораздо легче сейчас получить деньги, чем терять их, потому что человечество может погибнуть. Всегда это вот сегодняшние деньги и, возможно, гибель человечества были на огромном расстоянии. А сейчас они сократились до двух-трех десятков лет. И тем не менее, хотя всем понятно, что осталось несколько десятилетий до так сказать, всемирной катастрофы, тем не менее, заводы работают, правительство не принимает никаких шагов, изобретатели, которые у которых десятки изобретений, которые позволят выжить, не поддерживаются. То есть ситуация идет, в принципе, так. Раковая опухоль пожирает организм, и погибнет вместе с ним сама. Но, тем не менее, она это делает. Почему? У нее динамика такая. Так вот, человечество напоминает, сказать, логика человечества напоминает вот такую опухоль. То есть, все идет на самоуничтожение, а призывов и вообще хоть каких-то более-менее осмысления их просто нет. А почему? Потому что, оказывается, либо фактически что-то произошло и нужно делать, Либо заранее. Так вот, для того, чтобы заранее ситуацию предупредить, нужно иметь более высокий уровень морали, нравственности, более высокий уровень любви, значит, все-таки нужно определенное изменение нашего сознания. Поэтому, пока этого сознания не будет, катастрофические ситуации будут усиливаться с каждым днем. И если это сознание не родится, то тогда будет ситуация, которая будет уже необратимой. Вот необратимые последствия, они уже где-то начинаются. Вот я, кажется, на одной из лекций говорил, он, кажется, в Саратове, но я ещё раз скажу, вот мне из Нью-Йорка женщина факс прислала, значит, они сейчас занимаются клонированием, ну, эксперименты с генетическими всеми кодами живых существ, и воздействие на генотип, оно позволяет давать ускоренную, так сказать, продукцию. Но когда человек это ест вот такие произведение, это непредсказуемо, что будет потом с его генотипом. Так вот, что получилось, поскольку то ли заплатили, то ли по своему незнанию, там, Сенат принял закон о том, что это не является вредным питанием, такая продукция, то магазины Health Food, которые есть в Америке, которые не торгуют отравленной пищей, а, сказать, вот эти фирмы, они пытаются возбудить против них уголовное дело, потому что они не желают торговать их пищей, она признана чистой. и закрыть все эти магазины. Тогда прибыль, соответственно, гораздо увеличивается, но ну и, соответственно, с американ... и американцев гораздо меньше будет на Земле буквально через 2-3 десятилетия. Так вот, это ускорение процессов на Земле, оно, с одной стороны, дает большие проблемы, а с другой стороны, это работает на спасение человечества. Потому что мы начинаем видеть достаточно быстро последствия нашего неправильного мышления и мировоззрения. Значит, к чему мы можем прийти? Я говорил с одним человеком, он говорит, вот сколько не было заседаний ООН, каких угодно встречи, прочее и прочее. Он говорит, все это чепуха, бесполезно. Соберутся, пикник сделают, пообщаются, разбегутся. Средства тратятся огромные, результат нулевой. Почему? Потому что нет концепции. Он сказал, ни одна в вот это ООНовское заседание, и прочее, концепции спасения человечества не создало. А нет концепции, соответственно нет никаких конкретных действий. Чтобы была концепция, концепция рождается из новых форм мышления, а их тоже нет. А форма новое мышление может родиться из любви, из технических проектов она не рождается. Значит, насколько каждый человек сейчас внутренне стремится к чувству любви, настолько он является каждый из нас является спасителем человечества в той или в иной степени. Для того, чтобы мы накапливали чувство любви и спасали себя и других, мы должны уменьшить зависимость от человеческих ценностей. Сознательно, добровольно. Иначе будет принудительно. И мы все это видим, как принудительное включение происходит. Так вот, для того, чтобы внутренне меньше зависеть от ценностей человеческого плана, мы хотя бы должны представлять, что они из себя значат. И вот в этом плане Когда иду и смотрю, какие ценности присутствуют, как выдержать, как сохранить любовь тогда, когда у нас отнимают. Это, скажем так, моя работа – это один из методов, позволяющих это сделать. Так вот, что я говорил еще месяц назад? Я говорил, вот смотрите. Болезни, неприятности, несчастья – есть результат накопленной агрессии. Накопленная агрессия – есть результат зависимости, повышенной от человеческих ценностей, материальных и духовных. Все человеческие ценности начинаются с любимого человека. Значит, если я люблю Бога сначала в любимом человеке, и во всем я вижу божественную волю, то тогда все человеческое вторичное. Это как когда в нем или во мне унижено все человеческое, унижена душа, дух и тело, я сохраняю любовь. Значит, умение сохранить любовь тогда, когда оскорблено все человеческое, это умение приблизиться к Богу. Но легко потерять деньги и сохранить чувство любви. Гораздо тяжелее принять потерю отношений, неудачи, неприятности по судьбе, унижение интеллекта. Еще тяжелее принять предательство, крах идеалов и надежд. Еще тяжелее принять оскорбление морали, нравственности, то есть оскорбление души. Но если человек знает, что и первое, и второе, и третье, и четвертое это счастье, но от него нельзя зависеть, в первую минуту нужно сохранить чувство любви. В первую минуту нужно, сказать, любого несчастья, неприятности повторять, Господи, на все Твоя воля, для того, чтобы выключить человеческую логику. Жить на божественное, тогда преодолеть это все. Если человек это знает, он уже меньше от этого зависит. Я первую книгу писал для того, чтобы любой понял, что долгая обида – это болезнь не только моя, но и моих детей и внуков. Долгое недовольство собой – то же самое. Если я это уже просто знаю, это уже лечение. Так вот. Когда я подошел и сказать, к уровню Души, я начал дальше смотреть. Вот моя есть личная Душа. Потом, оказывается, есть Душа общепланетная. То есть, когда я люблю человека, я люблю его, я люблю все человечество в нем и всю Вселенную. Значит, может быть оскорблена моя личная мораль, может быть оскорблена общечеловеческая, и может быть оскорблена мораль, так сказать, общевселенского плана. Значит, и в этом случае нужно сохранять любовь и выживать. Вот та информация, которую я имел еще месяц назад. И вот недавно был семинар в Санкт-Петербурге, где я говорил о том, что сейчас начинается выход за пределы души. Я долго, кстати, не понимал, что же может быть по масштабу больше, чем душа. Ну что, кажется, ну все прошли. Тело, дух, душа. Есть структуры, которые выше души? Не должно быть. Они есть. И я их чувствую. И у меня идут, наруш... идут нарушения по этим структурам. И я их отмаливаю, я не знаю даже как отмалить, я просто пытаюсь как-то принять ситуацию, какие-то модели составляю. И я говорил о том, что вот я сейчас начинаю нащупывать те структуры, которые выходят за пределы души. Рабочие их название. Первая структура – это инстинкт размножения. Дальше – инстинкт разрушения. Вот то, что я говорил на семинаре. А потом я с одной пациенткой Дней пять назад начал говорить, я говорю, вот есть инстинкт размножения, есть инстинкт разрушения. И она мне подсказывает, она говорит, ну инстинкт разрушения, это инстинкт управления, потому что для того, чтобы управлять, нужно перестроить, нужно разрушать. Я сижу, говорю, всё правильно. То есть оформляется уже название этих структур. Итак, есть инстинкт размножения, инстинкт созидания творчества и есть инстинкт управления или разрушения. В чем смысл? Почему? Ведь я, кстати, об этом еще писал в третьей книге Вселенная разрушающая, Вселенная созидающая. Почему я сейчас начал выходить на эти структуры? Я думал, почему они масштабнее души человеческой? А потом до меня дошло, все очень просто. В первых четырех книгах я писал о ценностях конкретно, вернее, в первых полутора я писал о человеческих ценностях земного плана. Потом я понял, что есть человеческие ценности земного и материального и духовного плана, но это все было в масштабах одной жизни. Это первые четыре книги. Потом я понял, что есть ценности по масштабам, превышающие одну жизнь человека, а сейчас я понял, что есть ценности, которые выходят за план, за человеческий план вообще, потому что инстинкт размножения присущ не только человеку, но любому живому существу. Значит, иногда в нас унижают ценности материального плана. Конкретно связанное с материальным. Иногда у нас унижает ценности духовного, но нашего личного плана. Иногда идет очищение, вернее, идет очищение через унижение ценностей, выходящих за пределы одной жизни и от личности одного человека. А иногда идет унижение, выходящее за пределы человека как таковой. То есть унижение его базовых ценностей, как живого существа. И в этом случае тоже нужно сохранять чувство любви. Потому что инстинкт размножения и инстинкт управления являются тоже вторичными. Если же человек делает внутреннюю ориентацию на них выше, чем на любовь, в конечном счете у него идет зависимость от других звеньев. И тогда он приводит себя в порядок более-менее снаружи, а тяжелое, скажем, заболевание не проходит. Почему? Потому что для него главные базовые ценности уже как живого существа важнее любви к Богу. первопричине. Значит, Если я влюбился в какую-то женщину, оскорбила самые святые мои чувства, это не только унижение отношений, не только унижение идеалов, не только унижение души, но унижение инстинкта размножения и управления тоже. Насколько я это понимаю, насколько я себя воспринимаю как личность конкретную, как мужчину, как человека, как живое существо, и от этого не завишу, настолько во мне активизируется Божественное. Значит, То, о чем я вам говорю, мои исследования – это есть работа по, скажем так, по активизации Божественного в человеке, все меньшей зависимости вот этого Божественного от человеческой оболочки. И это тот процесс, который изначально закодирован во всей Вселенной. Божественное во мне становится все больше, и в конечном счете. Идёт возвращение в Бога, я сказать, я превращаюсь в Бога. И это процесс каждого, не только живого существа, но и любого объекта в нашей Вселенной. Значит, идет как бы вычленение Божественного из человеческого. Когда Божественное, оно не просто скрыто, обычно Божественное проявляется тогда, когда человеческое сбрасывается, когда идет физическая смерть человека. Поэтому многие, прошедшие клиническую смерть, говорят, что вот они контактировали с чем-то высшим и так далее. Это просто было внутреннее освобождение души и восприятие мира уже как, не как человеческого существа, а как существа божественного. И мир, соответственно, мир такой, какой я есть. Если я и животное, весь мир для меня, это сказать, животное. Если я человек, весь мир для меня человечен. Если я чувствую все божественное, то я во всем мире вижу божественное. Значит, насколько я... «В каждом человеке вижу божественную его суть и люблю Бога в нем. Насколько я во всем происходящем вижу высшую божественную волю, настолько я сам приближаюсь к Богу, и божественное во мне становится активнее». Так вот, процесс, который происходит в нынешнем человечестве, это высвобождение божественного в человеке. Вот я смотрел, оказывается, в человечестве тоже есть прошлые жизни, будущие жизни – Так вот, их масштаб, допустим, раньше был период где-то тысяч лет одна жизнь человечества, потом 15 тысяч лет назад, последние 2000 лет идет как бы жизнь человечества, а сейчас она будет идти около 200 лет, а потом опять начнет увеличиваться. То есть ближайшие 200 лет будет самая активная перестройка изменения в человечестве как в таковом. А в момент перестройки, дестабилизации всех ценностей должна быть максимальная активность Богу, любви к Богу. Поэтому с одной стороны... мы входим в этап крушения, потерь, распада, а с другой стороны мы входим в этап, ну, скажем так, познания Бога и реализации Божественного в себе. И каждый человек, вот я где-то несколько лет назад смотрел, насколько человек, каждый, просто определить, насколько человек болен или будет болен, можно потому, насколько он соответствует матрице будущего человечества. Не совпадает, все, болезнь уже автоматически будет. Значит, насколько мы внутренне соответствуем этой ориентации, когда божественное во мне идет сначала, а человеческое потом. Насколько я точку опоры, сказать, ставлю на свое божественное я и меньше завишу от человеческого, настолько я гармонично развиваюсь. Потому что каждый человек, каждый объект во Вселенной, он состоит из времени, пространства и материи и состоит из э, первопричины. Мы все и живые, и неживые объекты носим в себе первопричину. Мы являемся частью Бога. Поэтому, насколько человек ощущает свое «я» как вечное «я» есть Бог и Любовь, а потом «я» – это уже тело, оболочка и сознание, настолько нормально и благотворно развивается человек. Настолько он жизнеспособен, настолько он проходит любую ситуацию, и она его развивает, а не разваливает. Так вот, мы должны понимать, что наше высшее «я» вечно – Оно выходит за пределы пространства, времени и материи. И насколько мы ощущаем, насколько оно не зависит от вторичного нашего «я», насколько мы здоровы. Вот этого ощущения. Как это в обычной ситуации почувствовать? Это очень просто. Это ощущение, что любовь, что бы ни случилось, не уменьшается. Это сохранение любви, что бы ни случилось, как бы ни распадалось все то, что называем человеческим счастьем, человеческими ценностями. Поэтому я многим говорю, вы можете молиться так. Господи, ради любви к Тебе, я готов-готов отказаться от своей жизни, от всего, что мне дорого. То есть, перечисляю все, что вам дорого. Это позволяет меньше внутренне зависеть, зацепляться за те ценности, которые мы любим, потому что через человека мы получаем масштаб всех ценностей. Так вот, я сегодня подумал, значит, были ценности материальные, потом пошли ценности духовные, потом пошел Дух и Душа. Потом пошел инстинкт размножения управления. Что дальше будет? А дальше, если судить по логике, должны идти ценности всего живого, детализироваться, потом ценности всего неживого, потом ценности, как таковые, пространства, времени и материи. А потом должен быть выход за пространство, время и материю, и это есть уже реальное ощущение своего высшего Я, которое каждый из нас носит в себе. Но для того, чтобы это сделать, нужно пройти ситуации, где дестабилизировано частично, а если частично человек не может принять, то оно разрушается полностью, так вот дестабилизировано все структуры пространства, времени и материи. Насколько, скажем так, я буду устремлён на чувство любви, настолько эта дестабилизация, позволит мне сохраниться, сказать, остаться в живых, но и не нанести вреда пациенту. Поэтому я, каждая ситуация, в которой я нахожусь, она как бы меня подталкивает к тому, что э, значимость нынешних человеческих ценностей, она должна быть все более тонкой и прозрачной, а значимость божественного за ними должна быть все более видной. И у меня это не всегда получается, но хотя бы вот это понимание, оно позволяет мне в критических ситуациях более-менее правильно проходить ситуацию, потом задним числом дорабатывать. И я надеюсь, что все-таки как-то более-менее этот процесс будет преодолен. Самое главное, что если его правильно пройти, то тогда у каждого, скажем, прочитавшего книгу или посмотревшего видеокассету будет возможность... практически быть защищенным в любой ситуации. Потому что как только вы по-настоящему почувствовали свое высшее «я», которое вечно, которое ни от чего не зависит, для вас вся жизнь отныне и навсегда становится великолепной, красивой игрой, в которой вы испытываете все эмоции, но глубинно вы от нее перестаете зависеть. Но для этого нужен определенный уровень развития. Потому что нужно одновременно, вот это как у хорошего актера, нужно ни на секунду не забывать, что вы актер, и нужно делать... реальную жизнь как персонажа. Обычно человек складывается либо на то, что он перестает играть и ощущает себя только актером, или играет плохо, или про то, что он полностью увлекается ролью, забывая о том, что он актер, и тогда он болеет, умирает, он берет на себя карму персонажа. Он живет его эмоциями и умирает его смертью. Но я об этом писал. Так вот, высший момент развития – это соединение двух противоположностей в В таком сочетании, в каком раньше они не могли соединяться. И сейчас человечество к этому подходит. А вы, что может быть выше двух противоположностей, чем первопричина, которую мы наносим в себе, и все остальное созданное? И вот когда мы это почувствуем, вот тогда, скажем, наш, потенциал нашего развития, возможности выживания вырастут многократно. Но я думаю, но одно дело, вот я это говорю, я сам этого еще не чувствую. Вот у меня есть модель. Вот я ее сейчас создал. Вот она перед вами. Я ее создал несколько часов назад уже в этом масштабе. Что будет дальше? Дальше эта модель, так сказать, на мне начнёт она работать. Месяц-два, сколько я выдержу, сколько я успею э, это осмыслить. Если я это всё пройду и прочувствую, то тогда оно начнёт работать сначала во мне, а потом в книге, которую я буду писать. И тогда уже любой, кто прочитает, он сможет пройти по этому пути. И соответственно, не только выжить в критической ситуации, но и сделать себя счастливым своих потомков. Вот приблизительно та информация, которую я имею на сегодняшний день, Ну вот, и э, та информация, которая, думаю, поможет э, многим преодолеть то, что раньше им было сложно. Потому что, скажем так, вот я вам сейчас кратко эту цепочку сообщил, а все четыре книги, я когда написал четыре книги, я думал, что я уже 99% там, 9 своих исследований написал. А если сейчас посмотреть задним числом, то в лучшем случае вот, вот то, что я вам сейчас сообщил за там, полчаса или 40 минут – Все четыре книги укладываются в лучшем случае в 20% по масштабу, если не в 5%. Вот, значит, получается, что процесс познания, нашего изменения продолжается. Но я у меня несколько месяцев назад я с тоской думал, сколько же ползти вперед, потому что что-то поймешь, открывается еще больше. Но я думаю, уж когда выйдем за пределы пространства времени материи, там все полегче будет. Так что я вообще оптимист и думаю, что все будет хорошо. Так, теперь переходим к запискам. Так, но, значит, что, когда я читаю записки, каждый все таки где-то на себя примеряет, работа продолжается. А для того, чтобы работать с информацией было легче, нужно привести себя в порядок. Что я хочу сказать? Как правило, вот мне говорят, а перед молитвой что нужно делать? Вот вы говорите покаяние. Нужно ли покаяние перед молитвой для того, чтобы молитва была более эффективной? Я говорю, вот смотрите. Молитва – это обращение к Богу. Когда вы обращаетесь к Богу, вы снимаете зависимость от всех человеческих ценностей и удерживаете вот эту, так сказать, независимость, и потом возвращаетесь как бы уже обновленным. Значит, для того, чтобы обратиться к Богу, у вас не должно быть сильной зависимости от человеческих ценностей, поэтому лучше натощак, в уединении, отрешившись от всего. И второе, у вас не должно быть претензий к Богу. Любая ваша агрессия к чувству любви – это и есть претензия к Богу. Соответственно, молитва не работает. Поэтому перед тем, как молиться, нужно сначала вспомнить все моменты, когда вы хотя бы вот в последний день там или в последнюю неделю проявляли агрессию к чувству любви в душах других людей, сказать, плохо думая о них, или в душе своей, когда вы недовольны собой с судьбой ситуации. И когда вы снимаете агрессию к любви и просите, чтобы она снялась из с вас, и с вашего рода, тогда вы можете молиться, и ваша молитва более эффективна. Всё. Значит, вот смотрим зал на момент прихода, продиагностируем. Значит, что было в зале? Подсознательная агрессия была 180 единиц. Печально. Дальше, что мы видим на начало лекции? Отношение 7 единиц зависимость, способности 120, тема гордыни пошла. Будущее 220, а в прошлый раз так хорошо было. Что-то где-то пошла разбалансировка. Ну... Остальное, я уж глубинный фон не буду смотреть. Значит, через что это шло? Через недовольство собой, ситуации, судьбой. Вот как раз мы выходим на момент несбалансированности, непонимания. Вот мне одна пациентка говорит, вы знаете, у нее с ребенком проблемы. Она говорит, вы знаете, я пришла к одной целительнице, она работает по вашему методу. Сказала, все, строго работаю так, так. А потом, говорит, работала по методу, по вашему, дала воды заговоренной. Она говорит, ребенок пришел домой, сбросил телевизор на пол. Я говорю, телевизор – это сознание. Вот она работает вроде бы по методу нам и так далее, а потом дает заговоренной воды. Причем тут вода? То есть, она просто взяла и намешала магию, там, и так далее, и так далее. Вот, Ещё подбавила метод Лазарева, чтобы было по позвончим. И, соответственно, за зависимость за сознание у ребёнка резко усиливается, и он, чтобы выжить, должен сбалансироваться. Он ищет форму блокировки сознания. Телевизор. идет балансировка. То есть, телевизор – это как бы лицетворение формы. Сознание – что такое? Это коммуникация, это связь. Вот и все. Поэтому, поэтому кажется маленький нюанс. Ну еще плюс что-то сделала получше. Или как один пациент у меня в Москве. Он говорит, вот я после вашего приема, он говорит, я был бизнесмен, жил в нищете, вообще ничего не получалось. Пришел к вам на прием. Что-то стал понимать. Говорит, меня нашли люди, которые должны мне были деньги два года назад. Они нашли и отдали деньги. Потом мне дали очень большой займ, чуть ли не беспроцентный. Я говорит, смотрю, как все здорово пошло. Я, говорит, еще побежал к бабке, думаю, надо закрепить успех. Она говорит, мне там дала какие-то что-то разбрасывать надо, песок такой, иголочки какие-то. Говорит, через два дня у меня займ отобрали. И, говорит, такое началось, что я, говорит, понял, может быть, я неправильно к бабке сходил. Я говорю, ну вы думаете, сказать, человек взрослый, думаете сами. Такая ситуация. Так вот, недовольство собой ситуацией, это как раз, ведь смотрите, что такое инстинкт управления? Это и есть желание управлять окружающим миром. Но мы никогда управлять миром не будем, пока мы не станем Богом. Мы всегда, наше управление будет ограничено, мы всегда будем исполнителями. Поэтому, как, если нам не нравится ситуация, мы можем изменить ситуацию, ту, которая не нравится, только через любовь. Реально изменить. А внешние формы нашей защиты и так далее, и так далее, это есть изменение ситуации, ну скажем так, которая связана с нами. Поэтому мы должны внешне предпринимать какие-то усилия для изменения ситуации, А внутренне мы должны понимать, что управлять ситуацией через раздражение и обиду, что такое раздражение, обида, ненависть, это формы управления ситуацией. Только неправильного управления. Так вот, когда человек внутренне накапливает чувство любви, это идет высшее управление ситуацией. Если ему что-то не нравится, оно преодолевается вот просто этим. Ведь что получается? Вот женщине нравится поведение ребенка. Она говорит, я раздражаюсь, я не могу принять, что он творит. Я говорю, вот смотрите, чем сильнее вы раздражаетесь, тем активнее он это будет делать. Почему? У вас гордыня, ребенок хочет выжить, он должен себя спасти, унизить вашу гордыню, через вас балансироваться. Поэтому он хулиганит. Чем сильнее вы раздражаетесь, тем у вас сильнее растет гордыня, тем хуже ребенку. Значит, он должен больше хулиганить и потом еще болеть и умирать. А если вы в момент, когда он хулиганит, начинаете повторять «Господи, на все твоя воля» и молиться после этого, то, если у него идет опасность для жизни, Он начинает это делать, вы молитесь, приводите себя в порядок, и его, и он утихает. Значит, вы до этого убивали его, а сейчас спасаете, и не только его, но и себя. Так вот, так мы можем управлять любой ситуацией, масштабы различия, но это действительно реальное изменение ее. Значит, насколько человек ориентирован на правильное управление ситуацией, то есть внешнее действие и внутреннее увеличение чувства любви, настолько он просто здоров. Значит, что получается? Что мы говорим, мы смотрим результаты. Я приезжаю через полгода или сколько, я смотрю результат и видим, что балансировка все-таки начинает в какой-то степени э, исчезать. Но хочу вас предупредить: если вы прочитали мои книги и внутренне идете в другом направлении, то это, то лучше бы вы их не читали. Уже процесс пошел. Если вы знаете, что закон нельзя нарушать, и нарушаете, ваша ответственность выше. Поэтому я вам советовать нельзя, но я вам не советую раздражаться и быть недовольным собой ситуацией. То есть периодически вот просто объясняйте себе, что все дано от Богом. На все воля Божья. Господи, да исполнится воля Твоя. И когда вы это почувствовали, значит, тогда вы привели себя в порядок. Просто Сказать, нужно работать над собой. Нужно свое человеческое «я» периодически приводить в порядок. Это также это законы гигиены. Поэтому, пожалуйста, давайте сейчас сядем прямо, руки положим на колени. Вспоминаем все моменты нашего недовольства окружающим миром. обществом, близкими людьми, недовольство собой, ситуацией, судьбой, высшими силами. Отпускаем это все. То есть, первое, что нужно сделать, нужно отпустить все человеческие ценности. Нужно выключить контроль над ситуацией. Потому что контроль всегда шел, идет и будет идти. Мы включаемся на него немного, а потом выходим. Мы можем отпустить полностью контроль над ситуацией, и ничего не, произмен... не изменится. Наоборот, все улучшится. Значит, отпускаем полностью контроль над ситуацией, Все принимаем, во всем видим высшую волю и просим, чтобы недовольство Богом, которое шло через недовольство другим или собой, снялось с нашего рода, из предков и нас потомков. Прошу. Так, хорошо. Значит, переходим к запискам. Так, вот дочери Светы проблема невынашивания беременности. Что? А, так, сейчас, значит, пожалуйста, складывайте записки на краю, на край сцены, и потом мне будет передавать. Значит, по поводу записок. Прошу писать имена... тех людей, у кого проблемы, прошу писать большим, большими буквами, потому что почерк не всегда бывает разборчивый, мне так сказать, удобнее читать. вот. И прошу писать сжато. Длинные записки я здесь просто не могу считать. Итак, у дочери проблемы не беременности. Значит, что у нее было? Вот сейчас уже идет изменение полей, поэтому я беру информацию до... до того, как началась лекция. Значит, что там идет? Неважно. Значит, потомки до седьмого колена имеют негативную тенденцию. Масштаб большой и по материнской, и по отцовской линии. Значит, что там было? Там закрытие будущего на 500. Душа 500. Значит, инстинкт управления. Да. А что было до этого? Ну, значит, там тема гордыни идет, если говорить. То есть больше аспект, ориентации на инстинкт управления. Но инстинкт управления размножение, в конечном счете, это все человеческие ценности. Если говорить тем языком, каким я раньше говорил, закрытие будущего на 500 – это либо рак, либо тяжелое заболевание, либо смерть, либо бесплодие у женщин. Значит... Как это лечится? В первую очередь, я еще раз хочу сказать, если это женщина, малейшие претензии к мужчинам должны быть сняты, потому что именно через мужчину идет унижение, инстинкт размножения, инстинкта управления, уже не говоря об унижении души, духа, предательства и так далее, и так далее. Здесь идет внутренняя невозможность принять крушение человеческих ценностей высшего плана, и это, к сожалению, вернее, к сожалению, здесь неуместное слово. Это масштаб этой программы достаточно большой, где-то потомки потом идут до седьмого колена. Это два года работы, если в среднем. То есть, я говорю, так сказать, реальные возможности. Если вы хотите, чтобы у вас реально были здоровые дети, то вам нужно поработать и очень плотно над собой. Причем смысл молитвы не в том, чтобы выпрашивать что-то, а в том, чтобы измениться. Все это можно... Я говорю среднее. Здесь это может быть и ускорено до трех месяцев, и растянуто до 8 лет. Все зависит от человека, как он будет работать. Человеку дано божественное право выбора. Как это вы объясняете? Вы понимаете, чем человек, чем активнее в нем вот эта божественная, его высшая сущность, его высшее Я, чем больше у него право божественного выбора. То есть насколько точка опоры сильнее на любви к Богу, Насколько любовь меньше зависит от всего, насколько человек больше соответствует законам Вселенной, Вселенной, и ему легче себя реализовать. И тогда его возможности выбора больше. То есть, что такое истинное счастье? Это свобода. Что такое свобода? Это независимость ни от чего. Вот я хочу, у меня это реализуется. Это свобода. А свободно быть позволено тому, кто поведение кого соответствует законам Вселенной. Значит, чем больше любви в душе, тем больше свободы. О целительстве молитвой, целителями не служив, не служителями церкви, как вы об этом можете рассказать? Вы понимаете, в церкви есть много очень непорядочных людей, как и очень много чистейших душ за пределами церкви. Просто, скажем так, сама организация церковная, во-первых, она является земной организацией человеческой со всеми своими недостатками. Это вполне естественно. Но поскольку все таки идет ориентация, работой человека является устремление к Богу, то неизбежно церковь должна помогать, ей, либо религия помогает человеку в своем развитии, но не гарантирует присутствие в церкви, Ведь если Христа кто-то рядом предавал, если его не понимали и так далее, то это говорит о том, или когда он пришел в свое селение и не смог никого вылечить, хотя хотел, это говорит о том, что божественное откровение человек может, если он не хочет его принять, он его не примет и не поймет. Просто он будет, искать, сказать, его будет жизнь, судьба учить и лечить. Но именно вот здесь человек сам, у него есть право выбора. принять это или нет. И вот этого много зависит. Это называется его личная ответственность, как бы, перед Богом. И э, насколько человек исповедует не форму того, что сказано в Библии, а суть того, что сказано в Библии, настолько он ближе к Богу. Поэтому многие атеисты ближе к Богу потому ну, что он добродушен по природе, чем служитель церкви, который, у которой, скажем, тенденция осуждаться, поставлять, туда не ходи, это не делай, те от дьявола, все от дьявола, летающие тарелки от дьявола, боевые искусства от дьявола, экстрасенсы, все от дьявола, что -то, то от Бога. Так вот, здесь ориентация человека, а, сказать, определяет то, насколько он ближе к Богу, и его молитва имеет эффективность. А место, и место работы и так далее, оно вторично все. таки Если человек не может оплатить прием, принимаете ли вы бесплатно? Если да, то как попасть к вам на прием? Значит, бесплатно я принимаю весьма редко. Тогда, когда, скажем, я вижу, человек очень нуждается, для меня это интересный случай, очень тяжелый, так сказать, я веду его как исследователь. Или тогда, когда человек попал на прием, а ему прием не помог, и сказать, я чувствую просто, я начинаю вести. У меня есть пациенты, которых я веду 2-3 года, И буду продолжать вести, потому что я этих попыток, так сказать, не буду снимать. Но если, понимаете, если я займусь широко бесплатным приемом, то тогда закроется вся моя остальная деятельность. Значит, моя цель не устраивать благотворительность, а моя цель помочь максимально большому количеству людей. Поэтому те исследования, которые веду, и которые я излагаю в книгах, и которые, так сказать, идут на видеокассетах, позволяют человеку без попадания на прием сделать очень много. Если человек ленится, здесь это не моя вина. Поэтому я хочу сказать, что а, многие, вот все чаще мне сообщают, скажем так, у женщины раковая опухоль. Обращается к врачам, те делают тестирование, говорят, что мы, в принципе, даже операцию не будем делать, бесполезно. Она считает мои книги, потом приходит, они говорят, ну придите там через 10 дней, все-таки снимем анализы, вдруг есть шанс. Она приходит, они у ней вообще ничего не находят. Хотя на приеме не было. Значит, работает информация самостоятельно? Работает. Так вот, нужно ориентироваться не на прием, а на работу над собой. Прием я уже перестал вести Такое, сказать, для меня прием – это исследовательская работа, тяжелая и опасная. Поэтому желательно ориентироваться на информацию, которую я даю на выступлениях, в книгах, на видеокассетах. Так, у нас дело идет беременности, а у нас нет ни физической возможности, ни духовной. Нам необходимо рожать или пока повременить. Посмотрите, пожалуйста, параметры моей жены, она была у вас на приеме в августе. Сейчас посмотрим. Так, дети тяжеловаты, повышенные претензии к мужу. Ну, вот вот, смотрите, что было до лекции. Отношение нормально, способности 100, гордыня у нее, будущее 100, душа 100, инстинкт размножения 40, это максимум, и управление 80, два раза выше опасного уровня. Это называется все равно, у вашей жены претензии к вам внутренние, сохраняются, и это сидит в потомках. Соответственно, пускай почитает Библию, где сказано, да убоится жена мужа своего. Пускай научится уступать и подчиняться, понимая, что она не мужу подчиняется, а Богу. Пускай молится, что любовь для нее важнее всего. Пускай отпустит контроль над ситуацией, не управляет ситуацией. И молится за своих потомков, и у вас все будет хорошо. Так, уважаемый Сергей Николаевич, у меня есть... У меня сосед, Саша, уже шесть лет болен рассеянным склерозом, почти без движения. Можно ли ему помочь? Так, давайте попробуем посмотреть. Вот я говорил, что по инстинкту размножения предельные э, цифры 40 единиц, по инстинкту управления где-то 30. Это то, после чего очень большая проблема. Что здесь у этого человека? Значит, у него идет возможность смерть потомков до девятого колена. Накрутил он это в двух прошлых жизнях. У него шло нежелание жить. он вкатил в себе колоссальную программу самоуничтожения. То есть его нежелание жить, обида на весь мир, агрессия к чувствованию в душе, в тысячи раз превышали опасный уровень. И он все это вогнал с такой силой, что у него потомки до девятого колена несут эту программу самоуничтожения. Программа самоуничтожения приводит к распаду всех структур, не только физических, но и тонкого плана. И для того, чтобы... Тонкий план не распался, и он в следующих жизнях мог жить. И в следующих жизнях у него были дети. Нужно программу самоуничтожения на тонком плане вывести на план физический. И программа самоуничтожения сначала бьет по голове, а потом по мочеполовой системе. И вот район головы блокируется рассеянным склерозом. То есть рассеянный склероз говорит о том, что программа самоуничтожения имеет очень большой масштаб по потомкам, и по глубине залегания. Значит, вот я смотрю его параметры. Отношение более или менее, способности, зависимость 1300 единиц, будущее закрытие 2100, инстинкт управления, инстинкт размножения идет где-то 200, инстинкт управления 900 единиц. Что это означает? Это означает, сказать, колоссальную ориентацию на ценности человеческого плана. Практически, чуть ли не абсолютно невозможность принять их потерю. То есть, когда, скажем, любимая женщина оскорбила, предала, когда вдруг вроде бы картина мира, которая была привычной, которой он внутренне чувствовал, что управляет, вдруг разрушилась, идет такое колоссальное взрыв недовольства всем миром, Богом и самим собой, что в конечном счете программа самоуничтожения, она превышает все возможное. Значит, что здесь можно сделать ему? Тем более он одинок. Значит, первое, что нужно сделать, это ему для начала, ему просто молитва ничего не даст, потому что при такой агрессии к любви и к Богу а -а -а начнет молиться, и может быть, ухудшение. Сначала нужно исключить свою волю, Научиться останавливать, выключать сознание. То есть просто ему нужно, сказать, как тренировка, вот как занимаются люди, вот он лежит, кстати. Почему он лежит? Он не может двигаться. Потому что э, деятельность физическая, движение, это активизирует сознание. Почему, когда йоги начинают работать, по выключению форм сознания, поза шавасана, поза трупа, самое лучшее, самое удобное, идет более глубинное выключение форм сознания. Раз он лежит, значит, природа его заставляет выключать сознание. Он должен не сопротивляться этому, а помочь. Первое, что ему нужно сделать – снять недовольство своим положением. Первое. Второе. Повторять на все воля Божия. Потом, Господи, да исполнится воля Твоя. То есть сначала ему нужно воспитать себя в том, что все произошедшее имеет высший смысл. И что его воля здесь совершенно не нужна. Его активный импульс не нужен. Его желания здесь не нужны. Его управление миром не нужно. То есть он должен отпустить все то, что у него отнимают. Чтобы сохранилось одно чувство любви, которое ни от чего не зависит. Вот когда он это научится делать, тогда можно заниматься покаянием. То просто просить, обращаясь к Богу, чтобы из души ушло недовольство собой, агрессия к любви. Сначала нужно просто просить, чтобы любая форма агрессии к любви ушли из души. И моей души, и потомков. Агрессия к любви в, други, в душах других людей – это осуждение, недовольство, плохие мысли. Агрессия к любви своей душе – это нежелание жить, это обиды на себя, на судьбу, на высшие силы, на Бога в конечном счете. То есть просто отмали, чтобы снялись обиды на Бога, агрессия к любви во всех формах. И потом тут же молитва. Ну, соответственно, если он может читать, э, прочитать книги или посмотреть видеокассету, поможет ему, потому что э, все-таки это не просто литература, я убеждаюсь, когда человек смотрит видеокассету, идет энергетическая работа в том числе. То есть идет активное включение в работу и э, если человек правильно настроен то это дает хороший результат. Так что, что я могу сказать? Здесь работы очень много, но направление известно. Самое главное – отказаться от человеческого своего аспекта. От своего аспекта, вообще, как живого существа, времени, пространства и так далее. Ощутить свое Высшее Вечное Я и отпустить человеческое, которое у него отбирают. Если он это сделает, то тогда зависимость будет меньше, претензии сразу же подсознательно уменьшатся, легче будет работать над собой. Форма остановки сознания – чисто практика, смотреть на точку, чтобы не думать. А, сказать Внутреннее абсолютное принятие всего и выключение желаний, планов, мыслей, надежд. То есть остановка сознания, мыслей, остановка желаний через техники. Ну, я об этом все, все это говорю. Это просто периодическое занятие этим позволит ему постепенно... отключаться от этого. То есть здесь масштабная долгая работа. Раздвоение личности. Что это такое? Когда у человека значимость собственная, вот вторичной оболочки, увеличивается, но запас достаточно большой, и как бы его нужно сохранить, тогда идет унижение через раздвоение личности часто. То есть это как бы унижение гордыни, унижение собственной значимости. Вот я смотрел, почему рождаются близнецы. Когда значимость повышенная, раздается близнец, и это как бы унижение, оказывается, есть точная копия меня самого. Это в какой-то степени меня унижает и балансирует. Поэтому, значит, я так автоматически смотрел, у близнецов может быть внутренняя значимость повышенная психологически, то есть это уже их больное место. Особенно у первого, кто раздается. Так, почему после двухмесячного поста обострились все старые болезни и появились новые? Сейчас посмотрим. потому что происходит очищение. То есть, что получается? У вас поле было очень плохое. Во-первых, здесь я считаю это еще нормально. Просто, когда человек занимается постом, идет выключение ситуации, то активизация внутренних кармических процессов происходит. И если он во время поста молится, то тогда идет выброс и преодоление грязи. Ну, то же самое происходит, когда человек книжки мои читает или видеокассеты. Если человек просто постится и так далее, и не, не совершает никакой работы, то эта грязь, которая начинает всплывать, она не перерабатывается, и человек начинает ломать и Поэтому, сказать, христианство говорит, пост с молитвой должен идти. Если вы поститесь или голодаете, то никогда нельзя переживать, почему голодание серьезное обычно в стационаре, Потому что если вы начинаете раздражаться, переживать, нужно выходить из голодания. Вы можете себе нанести вред. Поэтому, когда человек постится и голодает, он должен внутренне правильно себя вести. Не предъявлять претензий ни к другим, ни к себе, молиться и так далее. А вы, судя по всему, в этом не дотянули. Вы считаете, что пост – это как таблетка, проглотил и здоров. Ну, так не получается. У нас с мужем умирают дети, еще не родившись. Сейчас после лечения врачи разрешают беременеть. Что посоветуете вы? Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, что было до лечения. Отношение 350, способности 250-300, ревности гордыни. Будущее 200. Душа 100. Ну где-то, ну, скажем так, ревность и гордыня. Что сейчас? Отношение 0, способности 100. То есть идёт улучшение параметров. Будущее закрытие на 400. Ну и глубинный фон инстинкт размножения созидания – 200-300. Значит, что получается? Как это сказывается на ребенке? На ребенке это может не сказаться, но потом все это может уйти обратно на вас. Значит, как могло быть в обычной ситуации, если бы беременность, но у вас идет неблагополучие, дети, внуки, правнуки, проводится лечение, химическое воздействие и так далее, и так далее, обычное лечение воздействует не только на тело, но и полевую структуру. Также это вполне естественно. Потому что наше тело, есть разновидность поля, и воздействие на тело – это всегда воздействие на поле и наоборот. Так вот. Поэтому определенные, скажем так, изменения в вашем поле произошли, но они более поверхностного плана. Значит, если ребенок все-таки рождается, если он рождается здоровым, то глубинный этот фон потом вылезет, через некоторое время должен ударить либо по ребенку, либо по вам. Соответственно, за это время вы можете измениться, и все будет нормально, но кроме этого, все-таки есть риск, что это может пойти быстрее, что вы сбалансироваться не успеете, и что, скажем, могут быть проблемы у ребенка. Поэтому я думаю, что вам все-таки нужно... где-то некоторое время поработать над собой, привести себя в порядок. Вот смотрим, что у вас осталось в плане агрессии к любви. Значит, очень много агрессии к высшим силам и к себе, недовольство собой, ситуацией, судьбой. У вас этого весьма и весьма много, и шло оно последние это лет 20. То есть, судя по всему, масштаб очень большой. Дальше. Очень много было претензий к обществу, они не сняты. Претензий к мужчинам тоже есть. Значит, что получается? Вы ходите к врачам, вы у вас идет ориентация на то, что врачи все сделают, а внутренней работы над собой, судя по всему, у вас было маловато. И поскольку вот эти все моменты претензий и зависимость от человеческих ценностей достаточно высокая, то идет не изменение, так сказать, излечение глобальное, а просто передвижка, Сброс на более глубинные уровни, которые потом поднимутся, и кто-то должен за это ответить. Вот и все. Значит, насколько вы, соответственно, всё-таки работаете над собой и, сказать, на, на чувство любви работаете, настолько лучше будут ваши дети. Мужчина, уважаемый Сергей Николаевич, мужчина врач-хирург, у него стала болеть левая нога, Появился большой отек стопы. Снимок показывает, что это что распадается кость стопы. Он находится в больнице. Диагноз пока не установлен. Можно ли попасть к вам на прием? Давайте посмотрим, что с ним. Так, у него идет, возможно, его смерть. Автор «Он в прошлой жизни. Опять же, недовольство собой и недовольство всем миром». Значит, вот до, до лекций, что у него было? Отношение 900, способности – 250, будущее – 1300. И в основном идёт инстинкт размножения. Здесь где-то 500 ориентация. Значит, сознательная агрессия – 0, подсознательная – 700, к людям, к окружающему миру и к себе. То есть, этот человек внутренне... Э Личность достаточно творческая, раз у него такой выброс мощный инстинкта размножения. Но для него идеалы, принципы, ну вот, вот собственная значимость, превышают уровень нормальный раз в 7. Дал он 80% прошлой жизни, там было очень много претензий к группам людей, обществу. В этой жизни поддержал где-то в 87-90 году. А, ну, перестройка, наверное, что-то где-то не устраивало. Он не подозревал о том, что у него уже заложена мида, так сказать, медленного действия. И когда он раскрутил эти претензии, которые они внешне могли быть так же, как у других, но немного повыше, маховик сработал и пошла программа уничтожения всего окружающего мира, общества, которое превратилось в программу самоуничтожения. А ноги связаны с судьбой, то есть, скорее всего, там было недовольство судьбой, где я живу, в каком обществе и так далее. И вот это вот. недовольство судьбой общества, недовольство своей судьбой превратилось в вот такое заболевание. Но здесь, здесь, понимаете, в принципе, вот такое заболевание, с моей точки зрения, лечится элементарно за несколько дней, если человек правильно понимает, в чём дело. Но здесь его характер, здесь его прошлая жизнь, здесь его мировоззрение, которое сказать, достаточно, здесь его рефлексы, и здесь его желание работать над собой, Или пустить все на самотек в, в этом плане. Здесь очень много вот таких нюансов. Если он это поймет, то я думаю, с этим можно справиться просто за неделю. Я помню, я только начинал, еще мало что понимал. Человек пришел и говорит: у моей дочери, вот есть такая болезнь, как бы то, то, то, то, волос называется, вот, какие-то в общем, то есть бабки иногда лечат, врачи не могут просто. И я просто с ним поговорил, я только-только начинал этим заниматься, он говорит, все, через несколько дней все вышло, все успокоилось, дочь здорова, все, хотя без, даже таблеток не принимали в этот период. Все, вот отец приходит в себя, даже не мать, а отец, и то у дочери начинаются изменения в лучшую сторону. Здесь у него, его конкретно больше личная карма, и его проблема больше с характером и мировоззрением, чем со всем остальным. Значит, захочет он, измениться, изменится. Тогда я думаю, это все достаточно просто в порядок придет. Я одинокая мать. Матерь меня без отца, воспитывалась дед в доме. Сын у меня после 14 лет стал болеть. Травма головы, печень легкие. Я понимаю, что это наказание. За что? Как искупить? Я молюсь. Так, ну давайте посмотрим, что у вас нет до лекции, что у вас было. Презрение к мужчинам. Потому что сейчас чисто, и сразу что было, зацепка за идеалы огромная. Значит, до лекции что было, отношение 400, поэтому в детдоме. То есть когда зависимость за отношение несколько сотен раз превышает нормальный уровень, ребенку или родители жестко относятся к нему, или, так сказать, он воспитывается в одиночестве, или бабкам дают интуитивно родители от себя отпихивают, или в детдоме и так далее, и так далее. Значит, способности 200, значит, плюс гордыня, и зацепка за идеал огромная. Поэтому вся жизнь должна была как бы быть дестабилизирована. И что у вас сейчас? Отношения чисто, способности 100, гордыня все-таки, пардон, еще повышена. это претензии к мужчинам. Будущее чисто, поздравляю, результаты работы есть. Так, что у вашего сына сейчас? Возможная смерть детей в поле. То есть у вас не только дети, но и внуки неблагополучные. Почему 14 лет? идет половое созревание, души детей будущих подходят. Если они неблагополучные, ребенок заболевает обычно в это время. Так что делайте вывод. Значит, что у него еще Сейчас более-менее. Что было до лекции у него? Не только смерть, возможно, его детей, но и его самого. Э поле очень плохое было. Сейчас у него идет улучшение, но дети его остаются неблагополучными. Это полгода вашей работы над собой, одновременно э э молитва за детей. Причем, если женщина несет негативный кармический пласт какой-то, она о нём может не подозревать, ей все равно в жизни дают испытания на закрытие его. Обычно это происходит 2-3 года до зачатия и несколько месяцев перед зачатием. Если женщина не проходит это испытание, не умеет сохранить любовь, сказать, поднять ее над всем, тогда, соответственно, все это уже реализуется. Если она не только не проходит испытания, а усугубляет, то тогда страдает и ребенок, и она. Так что, если вы уж хотите сказать, помочь своим детям, то особенно тщательно проходите вот эти моменты. Но я еще раз говорю, молитва должна быть, смысл молитвы в том, чтобы стать счастливым. чтобы подняться над человеческими ценностями и в этом помочь своим детям, внукам и потомкам. Если вы молитесь только для того, чтобы у них было больше человеческих ценностей, то ваша молитва, получается, направлена не на выход, не на поднятие над человеческими ценностями, а на усиление зависимости от них. То есть это элементарная магия, причем самого худшего плана. Я вас хочу об этом предупредить. Поэтому, если вы молитесь только для того, чтобы у ваших детей были деньги, здоровье, семья нормальная, вы рискуете этим всем и в ваших потомков, и в себе. Вы молитесь сначала для того, чтобы стать счастливыми, привести свою душу в порядок и помочь в этом своим детям и потомкам. Если при этом они выздоравливают, у них улучшается характер, улучшается судьба, то это побочные явление вашей молитвы. Побочные. Побочные. Вот это нужно чувствовать каждую секунду, иначе вы будете молиться, а потом будете задавать вопросы, почему все разваливается, хотя я усиленно работаю. Нужно знать, ради чего вы работаете. Цель должна быть определена. Это очень важно. Так, меня зовут. Так, с моим сыном произошло большое несчастье. Sorry, он ножом убил девушку. Как я могу помочь? Что можно сделать? Значит, что у вас идет? У вас идет по жизни внутренние претензии, суждение групп людей в плане в плане нравственности. Значит, что у вас до лекции? Отношение 400, способности 400, будущее 100 и душа идет 6000. Это презрение к людям безнравственным, аморальным и так далее. Значит, насколько мать презирает людей безнравственных, аморальных, то есть людей с низкой душой, насколько ее дети тяготеют к... к низменной душе. А человек, обделенный душой, это, как правило, то, что называется душегуб, убийца и так далее. Вот я в... на семинаре рассказывал, Сказать, я прочитал статью в газете. Вот когда был Карибский кризис, то у того человека, которого выявили как шпиона американского, это было в начале 60 годов, была инструкция, если он узнает, что Советский Союз хочет бомбить Америку, он должен об этом сообщить, и тогда Америка первой начнет ядерную войну. И в этот момент... сказать начинается Карибский кризис. То есть под вопросом, бомбить Кубу или нет. Америка решает. Потому что сбит был американский самолет. И все, а если бомбить Кубу, то это автоматически начало ядерной войны. И когда Кеннеди стал консультироваться, делать это или нет, все руководство военное сказали, нужно бомбить. То есть плевать на то, что будет ядерная война, главное принципы отстоять. Именно в этот момент этот человек, шпион, узнает о том, что за ним следят, и что ему уже не вырваться. И он дает шифрограмму, что Советский Союз решил бомбить Америку. И в ЦРУ эту шифровку не передали президенту. Поэтому ядерная война не состоялась. Значит, что получается? Этот человек готов был уничтожить все человечество из-за того, что понял, что сам погибает. Я посмотрел его зависимость от души. 9000 тысяч. Значит, что получается? Если будут рождаться люди, у которых, так сказать, зацепка за душу больше 6 тысяч единиц, то они должны быть бездушными людьми. То есть это те, кто будет исполнять, так сказать, уничтожение человечества в любом масштабе. А поскольку человечество все более уязвимо от технических моментов, то шансы выжить все меньше. И в первую очередь это связано с тем, что зависимость от ценностей человеческого высшего плана усиливается, любви не достает. Поэтому, что вам нужно сделать? Вам нужно, в первую очередь, задним числом увидеть высшую волю во всем. Нет виноватых перед Богом. Нельзя презирать людей бедных деньгами, нельзя презирать людей бедных способностями, нельзя презирать людей бедных принципами-идеалами, нельзя презирать человек бедных душой. Одному человек не дал денег, другому способности и третьему души. Подлец и негодяй, убийца – это люди, обделенные душой. Если он душой обделен, он уже на это идет, он к этому склонен. Так вот, и убийца, и тот, кого он убивает – это оба несчастные люди. Здесь нет одного пострадавшего, есть всегда два пострадавших. Так вот, насколько мы чувство любви ставим выше любой ценности, настолько мы и молимся за потомков, настолько мы помогаем им. Здесь при такой, то есть, если у человека, сказать, свыше тысяч единиц, вот эта деформация зацеплена за душу, то просто он существует в режиме постоянного, сказать, бездушия. То есть, он теряет то, из-за чего у него возникает агрессия. Поэтому, насколько вы пересмотрите свою жизнь в этом плане, насколько вы снимете недовольство другими собой в этом, настолько У вас и будете молиться за потомков. Настолько зависимость вашего сына от этих ценностей станет меньше, и ему легче будет привести свою душу в порядок. Почему? Потому что а, поступок, который мы совершаем, и усугубляет нашу зависимость от какой-то ценностей, и он идет в следующей жизни. Поэтому все, чтобы не случилось, первое, что нужно сделать. давать сначала божественную логику этому, а потом человеческую. Поэтому сначала люди говорили, на все воля Божья. Они говорили, мы твою душу не осуждаем, это, так сказать, я Бог прощает. А как человек, он получал наказание. Это был правильный подход. Очень многое, большое значение имеет характер мировоззрение родителей до зачатия во время беременности. Поэтому эти годы пройдите заново. И, соответственно, просто отмаливайте, чтобы любая агрессия к Богу через осуждение общества, строя государства, через презрение, осуждения людей, сказать, бедных духовными ценностями, бедных душой, чтобы это снялось с вашего рода, с предков вас и потомков. Тогда, тогда есть реальная возможность помочь вашему сыну. Подскажите, пожалуйста, как помочь дочери избавиться от пристрастия к алкоголю? Значит, что у вас было до лекции? Гордыня. «Что у дочери? Возможная смерть детей, и шло унижение ее через алкоголь». Ну, то есть, э, гордыня шла через претензии недовольства недовольство окружающим миром, группами людей, мужчинами и собой. Понимаете, что, что такое гордыня? Это зависимость способности, интеллект, идеалы, душа, ну, то есть, вот эта связка. В основе института управления. Значит, насколько вы... своими поступками, эмоциями закрепили зависимость от этих ценностей, настолько это усиливается в дочери и э, внуках. И тогда дочь, чтобы как-то сбалансироваться, должна унизить то, за что она зацеплена. Это сознание, способности, идеал, это формы сознания. Поэтому она угнетает сознание алкоголем. Если она бросит пить, то может быть значительное ухудшение здоровья ее детей будущих и настоящих. Поэтому интуитивно идет спасение жизни детей и собственное через унижение своей судьбы, своих способностей, своего интеллекта, то есть своего сознания. Молитва делает гораздо более эффективным отключение сознания, чем алкоголь. Поэтому, если вы пересмотрите претензии к окружающему миру, если вы будете просить прощения за то, что вы человеческое любили больше божественного, в любви вы сначала любите Бога, потом друга, потом любимого мужчину. Когда через него идет очищение, через унижение, вы сохраняете любовь и не предъявляете претензий. И любое недовольство, агрессия к любви, недовольство Богом во всех формах вы отмаливаете. После этого ваша дочь приходит в порядок. У меня таких случаев уже десятки, когда, ну, кажется, непроходимая ситуация, когда идет неуправляемый алкоголизм и все, что угодно, и в течение буквально там... Я не знаю, неделя-двух приходят дети в порядок, если их родители что-то начинают понимать. Так что случаи у вас, честно говоря, ординарный, но изменить себя сложнее. У меня серьезно болен муж. Подскажите, пожалуйста, как ему помочь. Сейчас посмотрим. Так, у него идет. У него очень много внутреннего недовольства окружающим миром. группами людей, в конечном счете собой. Вот смотрите, зависимость от способностей, так, раз, два, 1800 единиц. Гордыня колоссальная. Значит, идеалы там тоже 600-700. Смотрим, что у него сейчас. Сейчас тоже неважно, но получше. способности 400. То есть 4 в 5 раз лучше, но все равно неважно. Это его мировоззрение, в котором уже как бы впечатано презрение, недовольство, осуждение группами людей, обществом и так далее. Так что здесь ему нужно поработать. Но, вот смотрите, вы слушаете, вы где-то пересматриваете какие-то моменты, вы меняетесь, и он меняется автоматически. Значит, причем здесь что интересно? Меня некоторые спрашивают пациента, скажите, вот у меня есть там Приемная дочь или сын. Какую-то часть кармы они несут. Но есть же муж, который тоже им что-то передал. Что быть как быть с этим? Или муж умер, допустим. Вот она говорит: "Ну как мне очистить ребенка? Я говорю: "Вот смотрите, насколько вы очищаетесь, насколько вы правильно идете к любви, сказать, внутренне улучшаете свое состояние, мировоззрение и характер, настолько ребенок сильнее подключается к вам и больше вам открыт. То же самое с мужем. Насколько женщина правильно себя ведет, настолько благотворно это оказывает, оказывается, сказывается на состоянии ее мужа. И часто женщина может помочь мужчине, любимому, гораздо эффективнее, чем он сам себе. Я помню на какой-то из лекций... Мне задали вопрос, почему все про женщин, да про женщин? У вас что, личные какие-то счеты? Пишите, женщина должна принять унижение, одно, другое, третье. Я говорю, и личные счеты тоже. Вот. А потом я понял, почему такая, потому что, сказать, ко мне приходит человек и говорит, ну хорошо, мои предки виноваты, а я должен работать. Почему мне нужно молиться? Я больше всех виноват? Я говорю, не вы больше всех виноваты, а через вас больше всех можно помочь, поэтому вам нужно работать. Все, значит, просто ведь какая ситуация? Часто, скажем так, женщина добродушна, сбалансирована, а мужчина просто негодяй. Но она сбалансирована вот здесь. А вот там ее тенденция, зависимость этой, очень высокая. Она внутренне боготворит мужа, потому что он был в прошлой жизни нравственный и принципиальный. И насколько она сильнее боготворит в нем вот это, настолько он это должен терять, чтобы выжить. И он становится безнравственным и беспринципным. И чем сильнее она начинает претензии в этом плане к нему предъявлять, тем сильнее она зацепляется за это, и чем хуже будет у него состояние. Поэтому муж – это зеркало внутреннего состояния жены. Не внешнего, а внутреннего. Так что работайте над собой постоянно, и мужья, соответственно, у вас будут здоровые и богатые. Так, записки кончились. Пожалуйста, записки мне передайте, где? Чего? Где на столе? А, прошу прощения. Так увлекся, что про все забыл. Так, <веседшись> <Угу>. хорошо. <веседшись> да, да, <веседшись> хорошо. <плес> хорошо. Так. Все построим. Понимаете, я, все... я еще раз хочу подчеркнуть. Значит, все записки прочитать невозможно. Вот я сейчас все-таки сажусь э за пятую книгу и. проанализирую все записки, которые могут помочь многим, и на них отвечу. Целая книга будет посвящена, я уже сколько лет обещаю, но все таки сейчас я это сделаю. А так, я, я даю ответы на ваши вопросы для того, чтобы вам легче было работать над собой. Я еще раз хочу сказать, что... Вот я провел семинар в Петербурге. В принципе... Я людям провел обыкновенный прием, Но перед этим приемом я им пять дней читал лекцию. И я им сказал, я хочу добиться того, что за эти пять дней лет, ой, пять, которые равняются пяти годам, наверное, так вот, чтобы за эти пять дней вы сделали, привели себя в порядок так, чтобы вы пришли ко мне на прием. И я сказал, поздравляю, вы здоровы. Так вот, где-то процентов 30 себя в порядок привели. там по детям еще были остаточные явления, но они уже пришли нормальными. Вот я считаю, семинар удался. То же самое здесь я вам объясняю. Причем, что я говорил, я объяснял так. Если вы сами в результате полученной информации добьетесь реальных изменений, это самый лучший вариант, потому что вы от меня тогда вообще не зависите, вы правильно пошли. Если же все-таки нужна консультация с моей стороны, значит, все-таки эта зависимость от меня, это... сказать, сужение ваших возможностей. Поэтому не надейте, что я прочитаю какую-то записку, и сразу у вас там все исчезнет и так далее. Вы рассчитываете на работу над собой. И чтение записок в этом плане помогает. Я очень часто, раньше ко мне, меня чуть ли не с ног сбивали, все выбегают, но вот сейчас там гору щелкнут пальцами и все пройдет. Так вот, именно у этих людей не было никакого изменения в поле. Как пришли, такими и остались. Все те, кто, так сказать, не надеялся подбежать, схватиться, сказать, ну-ка, вылечи меня, они приводились себя в норму, потому что они все силы расходовали на то, чтобы себя в норму привести. Остальные все силы расходовали на то, чтобы просчитать, вот когда он пойдет, вот тут-то я его и возьму. Так вот, такая ориентация, человек сидит два часа и думает только о том, чтобы меня схватить, и чтобы я ему выдал, так сказать, информацию, которая его тут же сделает здоровым. Ничего подобного. Так. У дочери э, все женские болезни. Родила девочку с водянкой головы. Болезни сохранила. Сейчас посмотрим. Так, что у нее Раз-два. Дети и внуки очень неблагополучные. Значит, отношение 200. 800 способностей. Гордыня колоссальная. Будущее 400. Значит, программа уничтожения, подсознательная агрессия, 400 единиц, программа уничтожения мужчин. Если у матери программа уничтожения мужчины, в ее ребенке это программа самоуничтожения. И программа самоуничтожения блокируется в том числе водянкой головного мозга. От того, насколько дочь и ее мать, то есть вы, пересмотрите отношение к мужчинам, когда вы поймете, как мне, мне одна женщина недавно сказала, если быть точнее, сегодня, она говорит, ну хорошо, вот вы говорите, не осуждать. Как я могу любить человека, который меня оскорбил? Я говорю, ну вот смотрите, Вы тонете, вас дёргают за волосы и спасают. Вам больно, вам неприятно, но вы понимаете, это спасение вашей жизни. И вы внутренне, даже, глубинно, благодарны этому человеку, потому что он вам жизнь спас. Отец, представьте – вы не понимаете того, что вам спасает жизнь. Вам просто больно. Вы его ненавидите, и так далее, и так далее. Так вот, я вам даю понимание того, что вас спасают этот человек, через которого идет унижение, ваше спасение – спасение вашей дочери, вашей внучки и так далее. Значит, насколько вы эту боль примете как, э, сказать, горькое лекарство и так далее, насколько вы будете понимать, что это спасение и очищение, настолько вы поможете своим детям и внукам. Просто нужно понять, в чем смысл. А если вы будете, сказать, только свою человеческую логику включать, то тогда вы никогда не поймете механизма вашего спасения, и вы всегда будете искать виноватых, и вы всегда будете переполнены претензией, и у вас будет, сказать, соответственно болеть. ваши дети и ваши потомки. Поэтому пересмотрите отношение к травме, пересмотрите отношение к ситуации, когда вас лечат унижением человеческих ценностей. Почувствуйте, что через людей, которыми вас унижали, было дано не просто очищение, а спасение ваше, физическое в том числе. Очищение любви к Богу, вы получаете запас любви, и через это вы восстанавливаете уже все человеческие функции. Когда вы это поймете, когда вы это повторите и убедите свою душу в этом сотни раз, вот тогда будут изменения. Значит, насколько ваша дочь воспитает себя через молитву, пересмотр ситуации, и воспитает себя так, что любое унижение человеческих ценностей – это сохранение и увеличение любви к Богу, мужчина здесь не при чем, он исполнитель, Насколько она сохранит любовь к тому человеку, который оскорбил и научится принимать очищение через людей, насколько у нее исчезнет агрессия к людям и в дочери исчезнет программа самоуничтожения. Но обычно водянка идет тогда или, скажем, тяжелые формы, там, эпилепсия, когда мать в характере и в рефлексах глубинно уже ненавидит. Значит, здесь, соответственно, работа должна быть не один месяц. Но если она будет, то, соответственно... А что такое проблемы женские? Так правило, когда идет претензия, презрение, осуждения мужчин, это превращается в конечном счете и в программу самоуничтожения, и бьет у детей по голове или по, мочевому, по мочеполовой системе у матерей также, но в основном именно мочеполовая система. Откуда у детей норезы? Мать недовольна мужем, у ребенка и норез. А здесь просто более тяжелая форма. Вот и все. Так у моего друга развивается. Алкогольная зависимость. С детства без родителей жил с дедушкой и бабушкой. Сейчас все умерли. Никогда не говорит, что случилось с родственником, но предположительно его мать убила его отца. Ну хорошо, сейчас посмотрим, что у него. У него очень плохое поле. У него будущее закрыто на 700 единиц. Поэтому он пытается как-то унизить сознание через алкоголь. Возможная гибель у него в поле. Значит, мешает ему мировоззрение. То есть его мать была... Для нее принципы были важнее всего и жизни в том числе. Это вот типичное, так сказать, коммунистическое воспитание. И вот эта тенденция, готовность убить, уничтожить кого угодно, когда принципы важнее любви однозначно, она в нем сидит очень сильно. Соответственно, Первое. Нужно снимать претензии к людям, которые предали, оскорбили, потому что это было лечение. Снимать претензии к людям, бедным духом, Те, кто предают, а, сказать, обманывают, несправедливо относятся к обществу, которое делает то же самое. Ну и, соответственно, молиться, что ради любви к Богу он готов внутренне отпустить любые человеческие ценности и принять любое унижение, любое унижение духовных ценностей. Все нормально, все нормально. Вот, так что, э, ну, в первую очередь, им нужно прочитать книги. Захочет он, опять же, если он захочет, то он сумеет себя привести в порядок. Но принципы, идеалы – это его больное место. Весьма больное. Поэтому... Насколько будет работать над собой, настолько будет изменяться все. сказать, время наше подходит к концу, еще пара минут. Так, нейродермит, уволен из армии, проблемы с детьми, недовольство собой повышенное. Здесь тема и ревности, и гордыни. Ну, видите, я буду повторять повторять, ревность, гордыня, ревность, гордыня, а все понятно. Поэтому давайте лучше сядем прямо, руки положим на колени. Значит, сейчас посмотрим ускорение какое, так смотреть можно или нет? Можно. Угу. Так, если моя диагностика, так сказать, верна, ускорение идет где-то 12 тысяч единиц процессов. То есть у вас возможно сейчас, со, скажем, за несколько минут работы Она может, а, сказать, адекватно, увеличению в 12 тысяч раз, а, сказать, этого временного промежутка. Соответственно, это говорит о том, что ваша подготовленность достаточно высокая, поэтому возможности для изменения себя тоже достаточно высокие. А значит, главное, что остается это внутреннее а, недовольство Богом через агрессию к чувству любви. Это еще присутствует и это... делает зависимым от всех человеческих ценностей, от ценностей пространства, времени, материи. Значит, сейчас вспомните, пожалуйста, все моменты, когда вы проявляли агрессию к чувству любви душе других людей, своей душе. Вот, сказать, когда вы проявляли агрессию к любви окружающего мира, в котором вы живете. И попросите, чтобы эта агрессия к любви недовольство Богом во всех формах снялось с вашего рода, с предков вас и потомков. Прошу. Хорошо. Все. Спасибо. Всего доброго. До свидания.